Глава четырнадцатая Снится мне, что кто-то ласково касается прохладной рукой моего пылающего, как хорошо разогретая сковородка лба, заботливо смахивает мешающие волосы, а потом хлоп, я вздрагиваю, открыв глаза, когда на моё лицо падает мокрая тряпка. Приподняв её край, первое, что я вижу – профессора. Он вытирает бумажным полотенцем мокрые руки – И, выбросив его, застегивает обратно рукава рубашки. «Очнулась?» Интересуется он равнодушно. «Вставай, вали домой, Цветкова». «Похоже, в медкабинете нет никого, если профессор позволяет снова со мной так грубо говорить. Я медленно сажусь, придерживая на лбу мокрую тряпку. Тошнит. Голова болит. Неудивительно, что я в обморок упала. С удовольствием сделаю это еще раз» чтобы хоть немного отдохнуть от этих мерзких ощущений. Но спасительная темнота никак не хочет приходить. Мне еще плохо. Бормочу я. Пожалуйста, дайте воды. Поэтому я и говорю, тебе валить домой надо. Перебивает меня профессор. Не хочу терять время в беседах с полицией, если ты вздумаешь умереть от температуры. Сделай это дома или в дороге. Я мрачно смотрю на него. Что за козел? Профессор, произношу я спустя небольшую паузу, получше осознав свои чувства. Скажите мне, почему у меня болит задница? Он приподнимает бровь, посмотрев на меня с иронией. Угадай. Если бы у меня были догадки, я бы не задавала такой вопрос. С температурой твоя голова работает еще хуже, чем обычно. Он небрежно отдергивает застегнутые рукава, расправляя их. «Вколол тебе элитическую смесь, так что до дома доберешься. Вперед. Я хватаюсь за свой зад. Он что сделал? Вы сделали мне укол? Что не так? Но вы не врач. Я чувствую, как мою и без того пылающее лицо заливает краска. Черт побери! Какие трусы я сегодня надела!» «Если те самые, застиранные с авокадо, это катастрофа. Я даже близким друзьям бы их не показала. Не то, что этому нарциссу. Мне было бы плевать, будь это старый Валер Валерич. Но профессор относительно молод. По крайней мере, выглядит он как молодой говнюк, который прекрасно запомнит, какое уродливое нижнее белье носила на себе девушка, даже если работа не позволит признаться ему в этом вслух». «Ты права». Его взгляд холоден, как арктические льды. «Врача здесь действительно нет, Цветкова». «Поэтому вы не имели права смотреть на мою попу». Он резко отдёргивает шторку, наполовину закрывающую койку, где я лежу. «Переживаешь о чем то совершенно несущественном, Цветкова. Вали давай, мне пора вести пару». «Я подам на вас в суд». Фыркую я, смешивая ноги с койки. Тогда посмотрим, насколько преподаватель, посмотревший на голую попу студентки, это несущественно. Вы, я замолкаю, глядя, как профессор со скучающим видом берется с столика острые ножнички и напрягаюсь. Вы что делаете? Мы пересекаемся взглядами. От профессора меня пробирают мурашками. Тогда мне проще убить тебя, Светкова. Спокойно произносит он. А я закашливаюсь, поперхнувшись воздухом. «За убийство явно дают меньше, чем за домогательство к студентке. Напомни, тебе есть восемнадцать?» «Я пожудила». Мрачно и быстро говорю, я поднимаюсь. «Ладно, все равно с этим психопатом бестолку спорить. Он уже мне вколол какую-то дрянь, и все, что мне остается, доползти домой и молиться, чтобы я после этого не сдохла». И мне уже есть восемнадцать. Ноги внезапно отказывают мне подчиняться, и я лечу на профессора, который в последний момент убирает ножницы. я приземляюсь лицом в его каменный пресс, схватившись за рубашку. В этот момент распахивается дверь медкабинета и забегает запыхавшаяся молодая медсестра. Вот блин. Ой, добрый день а вы. Она осекается, опустив глаза ниже. А потом резко краснеет и отворачивается. «А, ой, э, простите, вам не стыдно? Ее голосок возмущенно повышается. Цветкова Екатерина. Я? Я едва не падаю от возмущения. Да почему сразу я-то? И откуда она знает мое имя? Я чувствую, как рука профессора поддевает мой подбородок и заставляет выпрямиться, почти как в романтических фильмах, если бы это не было предельно грубо. Медсестра замечает моё лицо и тут же округляет глаза. Боже, тебе плохо? У меня температура. Тоскливо сообщаю я: Неужели все настолько ужасно, если она по одному моему лицу поняла? Девушка тут же поворачивается к ящику сбоку и, открыв ее, достает какую-то таблетку, протягивая мне. Держи и выпей. Дай-ка сюда. Она подходит ко мне и кладет руку на лоб, а потом ее брови взлетают. «Простите». Обращается она к профессору, который тем временем попытался уйти незаметно для всех. «Кажется, у девушки очень высокая температура. Не довезете ее до дома?» Профессор оглядывается через плечо, приподняв бровь. «У меня пара вообще-то». «Она может упасть в обморок». Мила хлопает глазками медсестра, но, судя по лицу профессора, на него эта магия не работает. «Я бы сама проводила». Но Сергей Валерьевич сейчас придёт измерять давление. Он точно увидит её, заставит кого-нибудь отвезти домой. А я недавно получила права и припарковалась рядом с вашей машиной. Простите. Она забавно краснеет. Могу случайно задеть, если буду нервничать. А нервничаю я всегда, когда кого-то вожу. Ну так оплатишь мне ремонт. Все просто. С абсолютнейшим равнодушием бросает профессор и уходит. А у меня дергается бровь. Боже, у него что, стальная броня к женским просьбам и манипуляциям? Может, он правда гей? Все в порядке. Я дойду сама. Произнай, что я высвобождаюсь из-под руки медсестры, которая задумчиво хмурит брови, пытаясь осознать, почему ее магия не сработала на профессоре. Мне не стало немножко полегче. Она с сомнением поворачивается и смотрит на меня. «Уверена? Не забудь принять таблетку!» Я киваю и выбегаю на полуватных ногах в коридор, держась за болящую ягодицу. Профессор не успевает уйти далеко. Я нагоняю его возле лифта и, остановившись, запихиваю в рот таблетку, которую дала мне медсестра. Он, скосив глаза, наблюдает за этим, а затем интересуется. «Ты сдохнуть хочешь, не пойму!» «Что-что?» Он со вздохом отводит взгляд. Я тебе уже вколол смесь от температуры. Ты продолжаешь жрать таблетки от нее же, Цветкова. И я замираю. Почему вы мне этого сразу не сказали? Я ее проглотила уже, черт побери. Я сказал, что вколол тебе литическую смесь. Мне-то откуда знать, что это за смесь? Для этого надо иногда учиться. Скептически замечает он и шагает в открывшиеся двери лифта. Я в тот же момент протягиваю руку и ловлю его за рубашку на плече, останавливая. Профессор опускает взгляд на мою руку с таким видом, словно я сделала что-то очень странное. «Отвозите теперь меня домой», – произношу я ультимативно, – «или я пойду на ваши пары и сдохну там».